Ко мне вдруг подскочил жермен с двумя леденцами. «Да, так», — ответила я, — «ничего особенного. Бабушка Джанет уже готовы идти?» «Да, потому я тебя и искал. Будешь...» Мальчик великодушно протянул мне леденец. Но от мыслей об огромном розовом языке того мужчины в животе у меня все сжалось в узел. «Нет, спасибо»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 За ужином Рэйчел так смешно. В лицах рассказывала о внезапной встрече Йенна с миссис Сильви и братьями Верм, что я и вовсе расслабилась. и уснула, едва легла у костра, и ночью не видела снов. Глава сто сороковая. Милая, разделишь со мной ложе Йенн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 Сейчас Рэйчел задумчиво облизывала, покрытый укропом овощ, сидя верхом на Кларансе. Засмотревшись, он едва не свалился с каменного выступа. Йен вскрикнула от неожиданности, а Рэйчел глянула на него с улыбкой. Может, она и вовсе не думает о Сильвии? — Ты что, не собираешься есть? — спросил Йен, нагнав супругу. — Собираюсь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 «Рэйчел Мюррей, ты сделала это нарочно!» «Что? Толкнула тебя в дерево?» Она изогнула бровь. «Ты у нас вроде опытный индейц-разведчик, и знаешь, что надо смотреть под ноги!» Рэйчел остановил Кларенса. Тот всегда рад передохнуть, особенно если поблизости имелось что-нибудь съедобное. И улыбнулась Йену с наглым, как у мартышки, видом.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 ен с изумлением опустил взгляд, и Рэйчел засмеялась. Оказывается, она не надела корсет, просто подвязала грудь под сорочкой широкой лентой. Юбка же облегала круглый, твердый, как тыква, живот. Он проснулся. «А может, она?» – пояснила Рэйчел, чувствуя движение крошечных рук и ног внутри. Это завораживало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 По деревьями было прохладно, однако Рэйчел в последнее время вообще не мерзла. Ребенок грел ее изнутри, словно маленькая печка. <смех> Весь в отца. Кожа у Ена почти всегда теплая, а уж рядом с Рэйчел он просто пылал. Так что для него слова «сердце горит огнем» не просто метафора.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 «Это нормально», – тихо сказала она и обняла его, когда Йен замолчал. «Ты о чем?» «Нормально, что ты думаешь о своем первом ребенке. В смысле, о детях. Я знаю, что ты думаешь о них и сильно волнуешься за нашего малыша». Ян глубоко вздохнул. Его теплое дыхание, все еще пахнущее укропом и чесноком, коснулась шея Рэйчел. Моё сердце перестанет биться, любимая, если с тобой или малюткой Огги что-то произойдет. Рэйчел хотела заверить Ена, что она не позволит случиться плохому, что все будет хорошо. Хотя, как можно такое обещать? Наша жизнь в руках Господа сказала она, пожимая ладонь супругу, что бы ни стало, мы всегда будем с тобой. Одевшись и кое-как пригладив волосы, Рэйчел с еном вернулись на тропу как раз в тот момент, когда из-за поворота показались Клэр и Джейни, каждая со свертками и парой молочных кос.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 Кровь прилила к щекам Рэйчел, но она лишь вежливо кивнула матери Йены, несмотря на то, что друзья склоняли головы только во время молитвы. Когда они оторвались от Клэры Дженни с козами на достаточное расстояние, Йен, кивнув назад, спросил, «Тебе не кажется, что с тетей Клэр чего-то не так?» «В смысле?»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 Не выглядела испуганной, скорее ошеломлённой, её что-то удивило или шокировало. Заметив меня, она постаралась сделать вид, будто ничего не произошло, потом я начал укладывать наши свёртки и забыл про это. Я глянул через плечо. Тропа была безлюдной, и лишь негромкое бление доносилось из деревьев. Он улыбнулся, хотя в его взгляде читалось беспокойство. Знаешь, тетя Клэр не умеет скрывать чувства. Дядя Джейми говорит, что у нее прозрачное лицо. Так и есть. Что бы она там не увидела, она явно до сих пор думает об этом. Глава 141.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 Она достала из кармана Потертую серебряную фляжку И вынула пробку Кажется местным предшественникам бурбона. Ты привезла это из Шотландии? Спросила я Взяв в руки флягу с узором В виде геральдической линии Да Раньше она принадлежала Ену старшему Он привез флягу из Франции Где воевал вместе с джейми И потерял ногу